ЧАСТЬ ВТОРАЯ КУЗНЕЦОВСКАЯ СТОРОНА ГЛАВА ПЕРВАЯ На парусной лодке Егор с братом Федором и с Татьяной везли на прииск доски, бочку с солониной, три мешка муки, кайлы, лопаты, ломы, грохотки для бутарок, постели, палатки, шкуры, полушубки, одежду разную в мешках, посуду в ящиках и котлы. Путь вниз по муру, речные бури, дожди и холода, ночёвки на островах всё пришлось претерпевать заново, как когда-то много лет назад. И от этого казалось Егору, что он опять переживал свою молодость, только теперь с достатком запасухой. Снизу дули весенние ветры, чуть брезжил рассвет, все подымались. Слабо трещал костёр, дым слолся по земле ленивой струйкой, словно не хотел просыпаться и тоже зя под холодой и сыростью. На бескрайней шири синими грядками проступали Залёгшие при те острова, еловые леса вдалеке пробиваются вершинами из вод. Отвалив от берега, мужики поднимали парус, брались за греби. Сегодня подул попутный. В прибрежных марях нашли вход в озеро. По узкой протоке ветер слабо тянул меж замшелых, кочковатых и топких берегов. В дыму открылось озеро. Уткнувшись в него прозрачными синими утягами стояли сопки. Шумел ветер, и мелкие воды сильно желтели, захватывали на дне ил и глину. Жидкой желтью буря обдавала грибцов. «Та ла надо иметь, чтоб через такие грязи найти ключ», — говорил Федя. «Я бы никогда и протоки не нашел». От красной крутой скалы с лохматой вершиной между двух многодесятинных островов пошла светлая вода. Понесло ободранные, как бревна на перекатах, стволы и множество ветвей с мохнатыми почками. Вода стала белей и походила теперь на густой чай с молоком. Дул ветер, жёсткий и холодный, как всегда после ледохода. Солнце жаркое, скучно, грести трудно. Всё время шли вниз по течению, а сейчас надо забираться вверх. Егор знает, что поработаешь, разойдёшься и привыкнешь. Нынче все потянулись напри к крану. Прежде всех устремились похом с Ильёй. Им вдогонку пошли сыновья Егора, заядлые старатели Сашка и Васька. Ушел Силен, не отстал и тут Барабанов. Все соседи оказались такими ловкими и проворными, что Егор только дивился. А соседи в толк не брали, почему Егор не спешит. Василий рано торопил его со сборами и не дождался. Егор подумал, что пристрастился сын, как к игре. Пристали руки. Лодку подвели к острову. Федя кинулся в траву, в кустарнике тут тепло, как в печи, тихо, цветочки есть, луг дикий, тихо постукивает дятел, поют жаворонки. Федя вынес пучок лука. На протоках потеплело, от ветра закрылись сопкой. Вода всё время менялась: то была горная, как молоко, то жёлтая, амурская, как пиво. Значит, это ещё не речка, а протоки при её устьях. Вёсла сменили на шесты. На островах появился лес. Мелкое ребуя течение. Звенело в подножьех обгорелых лиственниц. Толстая лисина налегла рассохой на сук берёзы. Человек, остерёг Федя. Сверху неслась лодка, груз в ней прикрыт кожами. Человек в потёрковой шляпе нагнулся, словно пощупал ружьё, лежавшее в ногах. Левой рукой он держал кормовое весло. Из-за груза поднялась ещё одна голова в шляпе. Федя достал револьвер. "Спрячь", велел ему Егор. "Здравствуйте", ровней сказал человек на корме. «Здравствуйте!» — дружно ответили братья Кузнецовы. Двое на встречной лодке поднялись шестами, стали упираться. Лодка приостановилась. «Тут не пройдете, надо вокруг острова. На хребтах много снега, вода валит большая, течение сильное», — сказал кормщик. Лицо у него серое от множества глубоких морщин, в которые словно набилась копоть от лесных костров. «А мы сами из Воронежского. Может, слыхали? Сапоговых». По совету встретившихся, Егор и Фёдор пошли на вёслах вокруг островов. Вдали увидели ещё одну лодку, стоявшую у берега. Наверху дымил костёр. Воронишцы отстали. На перекате вода пошла сильно, нельзя было подняться. Пока шесты вскидывались, лодку течением сносило. За час не прошли и полуверсты. Наверное, это не та протока, давай ещё один остров обойдём. За ним, наверное, обход большое колено, сказал Егор. Спустились до тихой протоки и поставили парус. Фёдор понемногу подгребал. "Стой!" крикнули с берега. Из высокой травы вышел усатый мужичок в шляпе и в пиджачке. "Верните!" сказал он. "На эту речку нет прохода. Мы вот сами оттёда еле живы свалились". "В прошлый год люди там были", ответил Егор, опуская верёвку так, что парус запалоскался на ветру. "А теперь там нет никого. Разбил две лодки, всех вынесло, люди разошлись". Подкручивая тёмные усы, сказал мужичок. "Что ты его слушаешь?" сказал Федя и налёк на вёсла. "Эй, я говорю, не смей!" Усатый выхватил револьвер и выстрелил вверх. "Я тебе, Егор, схватил ружьё, спрыгнул в воду." Бультых с сапогами по воде и гальке он зашагал к берегу. "Убери ружьё", сказал усатый Егору. "Убери револьвер", ответил Егор. "Там никого больше нет", сказал усатый. "Никто не моет." Трава зашевелилась, и из неё вышел высокий бородатый человек в зимней шапке и с ружьём на плече. "Я сказал, не смей ходить и всё, дороги нет", подтвердил усач. "А кто ты такой?" "Мы от волостного управления поставлены старшиной", сказал высокий в шапке. "Каким старшиной? Тут нет старшин. А я иду к себе, у меня там дети моют". "А как фамилия?" "Кузнецов". "Как Кузнецов? С откуда вы будете?" "Из Уральского" Кузнецов, удивлённо сказал Усач. Это который правый берег открыл? Он что-то тихо шепнул своему товарищу и, обратившись к Егору, добавил: "Пожалуйста, можете ехать". Егор всё ещё не мог прийти в себя. Он шёл к дому в свою избу, а дорогу ему заступили. Он подошёл к Усачу поближе. "Здравия желаем", гаркнул тот и взял под козырёк. "Был когда-то говрюшкой, а теперь прозвали по усам таракан, спрячь в любую щель", пошутил он. Вы бы сразу себя назвали. Вас там все ждут. Ваш берег свободный. Люди селится на левый, на силенский. Пожалуйте, отобедать с нами тройной ушицы, предложил бородач. Кузнецовский берег свободный. Не спешите, добродушно добавил он. Никто не тронет вашу делянку. Сели за уху. Как же ты знаешь, кого пустить, а кого не надо? В списке что ли у тебя? спросил Егор. Я знаю всех в лицо, а кого забуду, поднесут полштовку и вспомню. А есть и списки. Ты из нас хотел подношения? Что вы, кто же? Егор Кузнецов не знает. Но лучше бы вам придумать кличку, скажем, Пахарь или Стенька Разин. Тут место такое, что не надо бы зря называться. А за подношением я не гонюсь, этого хватает. Но ведь и новые идут. Да, таких еще больше. Вот мы и поставлены от общества. Мы всех задерживаем, стараемся выведать, кто и откуда. Для желающих отказа нет, благодетели открыли прииск для народа. и мы это чувствуем от общества, да шпионов боимся. У нас ушиц всегда наварено, приглашаем, угощаем, вот, сделайте честь, кушайте еще, человек сразу видно. Мы по описанию вас узнали, да и так заметно, что хозяин, шли за своим». «Какое же общество его поставило?» – подумал Егор. «Кто-то уже успел навести тут порядок». Федя сидел и думал о том, что брат еще не успел приехать на прииски, а уж характер выказал. Давно не видел он Егора таким задиристым. Правда, всем известно, что в первый год на Амуре он здорово подрался с бельговскими торгашами из-за гольдов. Мать говорила, что он вообще-то любил прежде драться, мол, выйдет на пруд зимой и улицу пробьет в народе. «Судя по всему, общество нынче сошлось большое», — сказал Федя. «Лодок шо немного прошло», — отвечал Гаврюшка. «Но нынче и много народ нахлынет. Пока еще ни одного шпиона не попалось». Каторжных мы поворотили, не пускаем их на прииски, чтобы не марать честь. А сынки ваши тут оба. Старший Александр Егорч, каленый такой, как чугун, ваш же сынок будет. Племянничка вам приходится?» Быстро обратился он к Феде. «Да, как же. Дела у них, вас все ждут. Скоро выборы начнутся, власть надо бы установить, чтобы были отводы участков и порядок». Через два дня пути вода в реке стала грязной, не похожей на горную. Лодка прошла перекат, когда вдали послышался стук и грохот, словно за лесом работала правая машина. Справа на левом берегу реки лес был вырублен. Виден стал сплошной ряд палаток и шалашей. Сплошной строй синих столбов дыма поднимался от костров в небо. По камням катились тачки, лязгали лопаты и ковши, скрепели вороты поднимавшие бодеги из шурфов и колодцев. Потоки мутной воды неслись оттуда. Вода становилась всё желтей и грязней. На лодке подъехал Василий. «Пошли к правому берегу!» — крикнуло на отцу. «Вон, где мы в прошлом году мыли с Ильей и Сашкой!» Егор налег на шест. Вдали зажелтел сруб колодца. «А где же Сашка?» — спросил Егор. «Вон лодка идет!» — показал сын. «Сашка едет!» Сашка стал выбрасывать на берег очищенные жерди. Егор посмотрел на другой берег. Он весь в палатках, как военный лагерь. Грохот и шум временами слышались сильнее и потом снова стихали, словно берег отдалялся. Налетел ветер, солнце ушло за тучи, и бологаны потемнели, стали серыми. Вышло солнце, и белые бологаны за рекой опять весело заблестели как сугробы. А я на острове моё, сказал Сашка. Хорошее содержание. Хорошее нельзя сказать, уклончиво ответил Сашка, ставя жерть для бологана. Он вдавил её в песок коса. Егор, достав топор из-за пояса, стал забивать жерть. «Кто же отец так спрашивает на прииске? Тут у нас суеверие», — молвил Василий. «А где ты?» «Я мою с Ильей. К вечеру палатку сюда перенесу, и завтра начнем работать вместе. Тут у меня шалашик с прошлого года стоит, недалеко отсюда. Я там на комарник поставлю и палатку». «Ты хочешь отдельно от отца? Что же ты, как семейный?» «Я вечером читаю, у меня книги есть, чтоб тебе не мешать. Тут товарищи хорошие». Нынче Сашка предупредил всех, что скоро сам Кузнецов придёт, и весь правый берег не велел трогать. Сказал, чтобы нынче до твоего приезда не смели здесь мыть. Сашка ушёл на остров, чтобы подать пример и всех гнал отсюда. А я вон там сегодня мыл, мыл. Вот здесь 300 лотков, похвастался сын, вынимая из-за пояса узелочек с золотым песком. Татьяна перетаскала из лодки мешки с катки шкур и одеял. Егор, Васька и Сашка снесли по кулю мути. Сложили на доски послынные над два бревна. Сашка закрыл всё широким берестяным полотнищем. Егор и Федя, подкладывая доски, закатили из лодки на берег бочку с солёным мясом. Татьяна разожгла костёр, и вскоре крышка запрыгала на чайнике и повалил пар. А за рекой всё лязгали и стучали и мутили воду, так что не похоже она была на горную. В такой воде не постираешь, подумала Таня. Сколько тут народу собралось, удивлялся Федя. Василий показал на берегу прошлогодние ямы. На рукаве потока установили бутарку. По узкому деревянному жёлобу понеслась весёлая вода. Кустового золота немного, сетовал Василий. Оно полосой пошло. Бабы-то золотые вглуп растут. Это ты отец нас научил, если сверху золото выберется, надо копать колодец. А где был куст? спросил Егор. Вон тут. Егор отошёл 50 шагов и содрал мох. «Как мог драть, так золото брать?» – удивился Василий. «Снял как одеяло, а под ним как риза сплошь блестит». «Молчи!» – сказал Сашка. Василий и Сашка стали делать большой разрез. Егор рубил лес на устои. Татьяна хозяйничала. В зеленой туче комарья на мокрой земле среди берез и лиственниц забелел обширный балаган. Над лесом выселась красная крутая скала с лохматой вершиной. «За ней должен быть ключ, чистая вода», – подумала Таня. У подножья скалы в прозрачной зеленой воде, бежавшей в речку, громоздилась груда сине-желтых ржавых камней. На берестяной лодке подъехал молодой человек. На нем фуражка с выцветшим околышем и сизая куртка с линялыми отворотами и с блестящими пуговицами. «Кого же Бог несет?» — спросил Егор. «Мой товарищ приехал», — с оттенком гордости ответил Вася. «Студент из Петербурга». Егор когда-то видел студентов в Перми и Екатеринбурге. «А я думал, полиция», — сказал Кузнецов, поздоровавшись со студентом за руку. «Что ж ты молодой, а бороду не побреешь? У нас на Амуре старые бреются». «Я, Егор Кондратич, очень рад с вами познакомиться. Много слыхал про вас от самых разных людей. Вам, наверное, покажется удивительным, как я тут очутился?» «Да, живу далеко в Петербурге. Учусь, голодаю там, конечно. И вот, узнав от своего товарища-сибиряка про прииски...» Давно задумал податься на заработки и заодно посмотреть Сибирь. В Петербурге живу на малые средства, считаюсь вечным студентом. Мне всё это надоело. И вот судьба меня занесла. Представился удобный случай. Один из родственников, доктор, отправился на службу в город Благовещенск из Петербурга и взял меня с собой за казённый счёт. Парень на вид был чистый и славный, и с первого взгляда понравился Егору. Страшно было слышать, что здоровый человек и не глупый на вид. с руками и с ногами мог голодать есть же такие места на свете Ну и как же звать вас барин Я тут не барин Зовите меня Алексеем Алёшей Или как меня тут все зовут студент и всё А вон уж идут к вам паломники По колено в траве двигались какие-то люди в длинных рубахах С приездом Егор Кондрач заговорил бриттый молодой мужик снимая картуз По его примеру все стали кланяться Целая толпа крестьян в неподпоясанных рубахах и в широких шароварах вышла на обтоптанную площадку. «Делегации-то с того-то берега пришли до вашей от милости попроситься. Сами от села Вятского на Амуре не извольте сомневаться». Егор не сомневался. Вятских слышно было по говору. «Мы с Силенской от стороны, участок от нам достался ладный, да хотели разделить артель, чтобы не тесниться друг от друга, не хватать». «Дозвольте ваше степенство испытать счастье на вашей стороне, на Кузнецовской», заговорил старик в поддевке. «За резом мы не постоим. Десятинки ли, сколько ли укажете, то будем вам предоставлять. Мы Ломовых, подеслыхали?» Егор знал двоих Ломовых, которые гоняли почту, приезжали в Уральское не раз. «А я Ломов Порфирий», сказал бритый молодой Вятич. «А это Тимофил и Кич Ломов», – почтительно обратился он к старику. «Сосед с нами Ломов Лука, Кузьма тоже Ломовых». Надо пустить, посоветовал Сашка. Что же не пустить? Будьте благодетельны, сказал старик, и вятские как по команде стали опускаться на колени. Только не отдавая отец участка за ключом, попросил Вася с силой втыкая в песок лопату, вытаскивая её и опять втыкая. Там за сечки есть. Знакомый мой, он ещё не приехал. Он обязательно приедет. Да ну, а мы не надо за ключом вот, отвечал молодой Ломов. Нам вот вот тут до ключа дойти и 15 отсаженье, ладно. Глядеть-ка, гляди, как кто сюда прётся. Егор Кондратич, уж не выдай нас, испуганно сказал старик Ломов. Небольшая лодка с разгона выскочила на песок. Тимоха Силенс, спотыкаясь о рубленный кустарник, побежал на бугор. "Кондратич, Егорушка!" воскликнул он. "Мужи теб нелись трижды. А нам говорили, что вы стреляли друг друга и живёте во вражде?" осклабился вятский старик. "Вы братья. Что ты как спугали?" «Чем же тебя испугали?» – спросил студент. «Люди откуда-то взялись, что у нас с тобой зависть друг к другу?» – сказал Тимоха. «Ждут, что у нас драка будет. Одни за тебя, другие за меня. Видишь, все выборов ждут». «Занимайте место, где не занято. Земля Божья. Все будет общественное», – сказал Егор. «Реза платить не надо. Процент, значит. Потом на общество будем все платить десятинку. И на общественные работы придется выходить работать». — А мы думали, Тимофей Иванович, что вы за нами погнали, чтобы вернуть на свою сторону, — ухмыляясь, сказал старик. — Вы не крепостные, — ответил Силин. — Да и я не дикий барин. Да на ну что вы мне? Речка большая, а вы как бараны сбились. — Конечно, надо занимать места, — сказал Егор, — а то ссоры начнутся. Со стороны ключа появились два монаха и стали кланяться. — Благослови, — сказал Силин. Рыжий монах перекрестил его и дал поцеловать руку. — Да. «Беседу хотим! Беседовать!» — сказал маленький монах, похожий на кавказца. «Можно побеседовать!» — ответил Сашка-китаец. «Чо, нельзя, что ли?» — монах и его благословил. «Давай крест целовать! Крест есть?» — спросил Сашка. Поверх рясы монах одет был в брезентовую куртку. Он распахнул ее и дал поцеловать Сашке крест. «Скажи, Егор!» — расспрашивал рыжий монах. «Правда ли, что ты заявку сделал и отдал все обществу?» Мог бы и продать богатому промышленнику войти в пай, почему ж ты за выгодой не погнался? Христос так учил, отозвался Сильн. Конечно, так велел, подтвердил Сашка. А артельный народ боится, нет ли тут худого умысла, греха, сказал рыжий Манах. Здесь на твоей стороне, сказал маленький Манах. Попадаются следы неизвестных людей или существ, живущих в тайге. Предупреждаем тебя. Это мы знаем, ответил Тимоха. Егор позвал гостей к чаю. Стол у балагана был налажен. Когда я плыл по этой реке, меня в верховьях стреляли, сказал он монахам. Монахи попили чаю и ещё немного посидели, ко всему присматриваясь. На прощание благословили всех быстрыми мелкими знамениями и ушли по глубокой траве. "Слушайте, Тимоха, сказал Егор, от кого поставлен караул на въезде?" "Это мы и простак сами", силен приглянулся с Сашкой, чтобы не влипнуть Установили как пограничную стражу. Вот вы и верно говорите, что скоро начнутся ссоры. Уже ссорятся, сказал студент. У нас на прииске полным ходом идет компания. Какая компания, спросил Егор. Пьют, что ли? Нет, выборная компания. Готовятся к выборам. Да, надо старусту выбрать, согласился Ломов. Пока едим свое, что привезли с собой. А что дальше? Уже был случай, украли сухари. Да, есть кражи, подтвердил Сашка. «Драки есть! Псо есть!» «Один помер с голода», — сказал Силин. «Надо продовольствие завозить и товар. А как приступиться?» Студент, полулежа на только что разосланной шкуре, смотрел вверх на распускающиеся деревья. Стояла тихая, хорошая погода, какой он и не ждал в этих местах. Погода его окончательно пленила. Ему не хотелось уезжать в свой Петербург в сырые и холодные комнаты. Сегодня, услыхав, что приехал Егор, он надел свою студенческую куртку И поспешил на правую сторону, чтобы познакомиться с открывателем этого приыска. Есть наука, он унёсся на шкуре. Учение о том, какое будет общество со временем. Как переустроить человеческое общество? Разделение общества на классы, между которыми нет согласия. Идёт всяческая борьба. Да, скоро выборы, сказал Тимоха. Видишь, хотят и Жерепцова выбрать. Ну и что же, пусть будет, зачем препятствовать, сказал Сашка. С берега пришёл Пахом Бармотов. С треском прыгая через кустарник, кломился по тайге Илюшка. Тут и свои компании составились, а каждая хочет забрать голоса. Зачем нам жерипцов, толковал Силин. Он крутой, и сделать обиды людям мало того, он выгоду себе хочет, в ущерб обществу. Он без контрабандистов преиск не прокормит, и все мы попадём к нему в кобло. И как это ты, Егор, не досмотрел? Всё же он проник сюда ещё тот год. А чтом толк, спросил Пахом. Как дома? «Слава богу!» — ответил Егор. «К тому же староста -то должен людей уважать, а Никита больше грубит, обойтись не умеет». «Он народу не отдаст богатство», — сказал Бритый Ломов. «Мы с ним рядом робим, подальше-то лучше. Все бы ушли, да вишь там, золото богатое. Кажись, все же я один на вашу сторону перееду. Остальные вятские пока там останутся». «За жеребцов много народу», — сказал Пахом. «Он живет без рассуждений». «Это людям нравится», — сказал Тимоха. «Я не знаю». Он себе возьмет выгоду и даст другому урвать. Знаешь, люди в справедливость не верят. Зачем, мол, нам, когда ее нет? Мол, если между собой сговориться, и можно славно жить. А остальные народ все равно глупы, и он и тем доволен. А ты тут им помеха. Им совсем не надо, чтобы кто-то пекся о справедливости, старался бы их удержать. Они сами с умом жадности свои не покажут, но друг друга покроют, и никто не догадается. — Они тоже о справедливости говорят, — возразил студент. Да ещё как складно. Да, у них свой говорок есть, поспхватился Пахом. Из городских и крепко с ними сошёлся, объясняет всё хорошо. Может, на самом деле хороший человек, спросил Егор. Он образованный, подтвердил студент. Нет, мы хотим тебя, ответил Пахом. Нам надо атамана, чтобы всё умел сделать и других мог научить. И не с торгующих, сказал Ломов. А то продаст, засмеялся студент. Васька с любопытством прислушивался. Что будет, если выберут отца? Сможет ли справиться с такой разномастной оравой? Это ведь не своя семья, где каждый слушается и терпит. Многие тут возненавидят его. И теперь уж, наверное, недовольны, что приехал косяться. Только пока отцу это неизвестно. Васька знал, что и отец его не маковое зерно. Хотелось бы видеть, как выкажется крутой вон раф. Как он начнёт тут устанавливать справедливость. с какого края примется, уговорит или вколотит. Васька чувствовал себя как зритель в цирке перед схваткой борцов. А Фёдор Барабанов здесь? спросил Егор. Здесь, сказал Тимоха. Он со стариком, с своим работником Яковом. Мы их догнали на озере. Вот каторжный был, оженился и переменился. Казалось бы, все рады Егору, но сам он чувствовал, что тут покоя нет и ему не будет. Словно попал он из родного села в другой, жестокий мир, от которого уж отвык. Показалось, что монахи зачем-то подосланы к нему. «Что же у них тут будет, если начнется не дележ, а грабеж, и пойдет такая кутерьма», — подумал Егор, проводив гостей. «Какая тут может быть справедливая жизнь? У них тут и крадут, и голодают. Тимоха силен не следит, а Васька чему-то рад. Молод и доволен, глуп еще. А я...» дал людям богатство для справедливой жизни, а будет ли она, кто её установит? Люди в нём видели силу, искали заступничество и заискивали, и всё это было неприятно. Смутно начинал понимать Егор, что, кажется, ему следует брать на себя общественную обязанность. Прошедший день показался ему таким тяжёлым, что думать больше ни о чём не хотелось. Где-то в стране студент сказал: "Твоему бы отцу образование дать". Дальше Егор ничего не разобрал. Молодые голоса звучали весело. «Мы зовем Сашку не по имени», — возвратившись, предупредил отца Василий. «Он у нас Камбала».